участие коммунистов в них и вовлечении беспартийных рабочих и крестьян. Постановка печатной агитации, участие парткомов в усилении и руководстве прессы, связь газет с массами, снабжение парторганизаций, газетами и литературой. Издается ли литература для нацменьшинств, каково содержание работы среди нацменьшинств и ее результаты? Работа среди женщин. В чем и как выразилась работа среди работниц и крестьянок? Работа ячейковых организаторов. Собрание работниц на предприятиях. Как проводятся делегатские собрания и каково их содержание. Вовлечение работниц и крестьянок в советские профессиональные и хозяйственные органы. Беспартийные конференции женщин. Руководство со стороны порткома и недостатки в работе. Работа среди молодежи, руководство и организационная связь парткома с Союзом молодежи, как и в чем оно осуществлялось, какие конкретно директивы давались, об идейно-воспитательной работе среди молодежи и что конкретно сделано, как проводится работа среди молодежи в деревне, каково ее содержание. Поскольку, как известно, главным осуществителем всех директив и политики партии являются её местные организации, то Центральный комитет сосредоточил свои особые организационные усилия в первую очередь на связи и руководстве местными партийными организациями. Эту связь и организационное руководство Центральный комитет осуществлял методами живой проверки на месте. Инструктирование посредством института ответственных инструкторов. Поездки членов, кандидатов ЦК и ЦКК или уполномоченных ЦК на места и на конференции вызываемые секретарём Губкома, Обкома, Крайкома, ЦК надском партии, в выделенных промышленных райкомов для докладов ЦК осществление широкой письменной связи, разработкой обобщённых директив, циркуляров по партийному строительству, в особенности по регулированию социального состава партии, учёта опыта мест и рассылки их на места. Эта же система связи и руководства относилась и к губкомам, обкомам, цекадкам партии в отношении подчинённых им организаций. Можно без преувеличения сказать, что между 11м и 12м съездами Центральный комитет, его организационное бюро, секретариат ЦК, его аппарат, в первую очередь, орк-инструкторский отдел, развернули живую и письменную связь с конкретным руководством местными организациями. Достаточно указать на несколько цифр. Количество инструкторов ЦК было доведено до 17. А количество их выездов и обследований гоборганизаций составило 76, что почти в три раза больше, чем вперёд между 10-м и 11-м съездами. Серьёзно увеличилось количество выездов членами кандидатов ЦК, представителей и специальных комиссий ЦК для обследований парторганизаций. Они посетили 66 организаций и участвовал в работе девяносто восьмой местных партийных конференции. За этот год более чем в два раза увеличилось количество докладов секретарей губкомов, обкомов, заслушанных и обсуждённых на горк бюро ЦК. Всего было заслушано 38 докладов, по ним принимались соответствующие решения и указания. Важную роль в руководстве и выработке конкретных директив по губерниям и областям сыграла систематическая письменная связь и получение отчетов, которые, хотя с все еще продолжающимися частичными перебоями, но поступали от губкомов и обкомов более или менее нормально. Существенным в этом отношении было то, что в этом году в ЦК была проведена полная обработка материалов, поступивших с мест по всем организациям. К 12 съезду были составлены обзоры партийной работы по 100 губерниям и областям.